8. Голос Аманды оторвал ее от лицезрения зрения радуги. Анда уже набрала номер справочной службы и спросила телефон Гринлауна, который записала подушечкой указательного пальца на конденсате, оставшемся в нижней части ветрового стекла бумера. Цифры останутся на стекле даже после того, как конденсат полностью испарится, знаешь ли? проворчала Лизи, как только Аманда закончила разговор. Придется смывать их Уиндексом. У меня есть ручка в бардачке. Почему ты не спросила?» «Потому что я кататоник», — ответила Аманда и протянула ей телефон. Лизи лишь посмотрела на него. «И кому я должна звонить?» «Ну, как будто ты не знаешь». «Аманда, тебе лучше знать, Лизи. Я понятия не имею, с кем говорить, и не представляю, как ты меня туда устроила». Она помолчала, пальцами свободной руки теребя штанину пижамы. Облака вновь сомкнулись, день потемнел, радуга могла им привидеться. «Только устроила не ты. Скотт как-то договорился. Забронировал мне местечко». Лизи кивнула, не доверяла собственному голосу, не решалась произнести хоть слово. «Когда?» — полюбопытствовала Аманда. «После того, как я порезал у себя в последний раз? После того, как мы с ним увиделись в бухте Южного Ветра, которую он называл какой-то луной?» Уточнять название Лизи не стало. «Он обворожил одного врача, Хью Олбернесса. Тот посмотрел историю твоей болезни, согласился, что прогноз неблагоприятный, и когда ты ушла на этот раз, осмотрел тебя и принял в клинику. Ты этого не помнишь? Совершенно не помнишь?» «Нет». Лизи взяла мобильник, посмотрела на номер, записанный на испаряющемся конденсате. «Я не знаю, что ему сказать, Анда». «А что сказал бы ему Скотт, маленькая?» «Маленькая. Опять. Третий ливень, яростный, но короткий, каких-то двадцать секунд». Обрушился на автомобиль, а пока капли вышибали дробь по крыше, Лизи подумала о всех выступлениях Скотта, он называл их концертами, на которые она всегда с ним ходила. За достопамятным исключением, Нэшвилл, 1988 год, она вроде всегда хорошо проводила там время, и почему нет? Он говорил собравшимся то, что они хотели услышать, от нее требовалось лишь улыбаться и хлопать в нужных местах. Да, иной раз приходилось и говорить «благодарю», выражая признательность. Случалось, ему что-то дарили, сувениры, какие-то мелочи. Он передавал подарки ей, и она их носила до конца мероприятия. Бывало, Скотта ее фотографировали, а иной раз к ним приставлялись люди вроде Тони Эддингтона, Тони, которым поручалось описывать все от и до, Они могли упомянуть ее, а могли и не упомянуть, могли правильно написать ее имя, а могли и неправильно, и однажды назвали подругой Скотта Лэндона. И это было нормально. Это было нормально, потому что шума она не поднимала, сохраняла спокойствие и сдержанность, пусть и не напоминала маленькую девочку из истории Саки, экспромтами точно не славилась. И. Послушай, Аманда. «Если ты хочешь, чтобы я как-то увязала наше исчезновение из Гринлауна со Скоттом, ничего не получится. Я понятия не имею, как это можно сделать. Может, будет лучше, если ты просто позвонишь доктору Олбернесу и скажешь...» Произнося эти слова, Лизи попыталась вернуть мобильник старшей сестре. Аманда подняла руки на уровень груди, отказываясь от такой чести. «Что бы я ни сказала, толку не будет. Я безумна!» Ты же не только в здравом уме, но и вдова знаменитого писателя. Поэтому звони, Лизи, убери доктора Олбернеса с нашей дороги. И немедленно.